Глава двадцать пятая. вики Вики проснулась, но не смогла встать с постели. А потому осталась лежать, прислушиваясь к гулу голосов, хотя и не могла разобрать, о чем идет речь. Причем, судя по всему, голоса эти явно не принадлежали полицейским, вернувшимся с новостями об Эа, А это было единственным, что на данный момент интересовало вики Она снова попыталась вылезти из постели, но, чувствуя себя вялой и все еще одурманенной транквилизатором, плюхнулась обратно в кровать и уставилась на свои обгрызенные ногти. Нет ничего хуже ожидания и состояния неизвестности. И этого ужасного страха. Вики принялась ковырять за усеницы, вспомнив постоянные стычки с матерью по поводу манеры грызть ногти. При этом мать вовсе не стремилась сделать из нее образцовую молодую леди. Сама Элиза привыкла расхаживать в старых штанах и белых рубашках Анри. Нет, мать в основном раздражала жизненная позиция дочери и постоянное нытье, которое только ухудшало дело. В детстве Вики обожала своих тетушек, двух сестер Элизы, особенно мать Беа, Безолаберную, мечтательную Флоранс с ее разлетающимися белокурыми волосами и вечно синими отчернил пальцами. Викки обожала стрипню тети Флоранс. Она была потрясающей кулинаркой и успешной писательницей, даже более успешной, чем тетя Элен, которая стала неплохой художницей. Услышав, что ее зовет бабушка, Вики отмахнулась от ненужных мыслей и решила больше не тянуть с возвращением в гостиную. Когда Вики вошла в комнату, какой-то высокий, светловолосый, но уже начинающий сидеть мужчина, встав с места, протянул ей руку. Он был уже в годах. Возможно, чуть моложе Клемонс, хотя для своего возраста вполне привлекательным. «Тео Уит-Такер», — представился мужчина. «А ты должно быть Вики. «Мои соболезнования по поводу выпавших на твою долю невзгод». «Вы — американец», — пожав мужчине руку, констатировала Викки. «Да, старинный друг твоей бабушки». Вики чувствовала, что атмосфера в комнате изменилась, причем не в худшую сторону и вполне осязаема. «Вы что, очень близко знакомы?» — спросила она. Мы. начала Клемонс и осеклась. Покосившись на нее, мужчина сказал: Мы познакомились много лет назад. Твоя бабушка тогда отказалась выйти за меня замуж. Я так и думала. По-моему, это что-то такое говорило. Клеманс рассмеялась, и Вики с удивлением отметила, как блестят ореховые глаза бабушки и насколько она стала оживленнее. «Если мне не изменяет память, ты тогда был женат», заявила Клеменс. «Но жил один. Мы с женой разъехались». Если в свое время между ними что-то было, то, похоже, история эта отнюдь не закончилась. Однако Вики решила не спешить с расспросами, тем более что сейчас ее в первую очередь волновало, нет ли новостей об Эа. Клеманс покачала головой и нежно сжала руку внучки. «К сожалению, ничего нового, дорогая. Я собиралась сказать, что, пока ты спала, вернулась это. «Ну а Том, с ним ничего не случилось?» выдохнула Викки. «Нет-нет, его отец уже приехал в больницу. Он хочет с тобой поговорить, вот и все». «А я должна?» «Думаю, да». Он хочет знать подробности. А Тео собирается позвонить отсюда в Танжер, чтобы организовать тебе охрану. «Неужели?» «Клемми и тебе тоже», — заметил Тео. Вики удивленно подняла брови. «Клемми?» Она никогда не думала о своей величественной бабушке, как а Клемми. В дверь постучали. Клеманс отправилась открывать ее, а затем вышла на небольшую площадку. Вернувшись, она сказала, «Полиция расширила зону поисков. Они нашли в рюкзаке паспорт Беа и уже связались с ее родителями. Надеюсь, они приедут уже завтра или послезавтра». Вики зажмурилась, съежившись от страха за судьбу кузины. Оставалось утешаться лишь тем, что альбом для эскизов — был в ее Викке рюкзаке Фотография на паспорте «Беатрис» слишком старая. Они спрашивают, нет ли у тебя более свежего фото. Викки прикусила губу. «Боже мой, у меня ничего нет. Ни у кого из нас не было камеры, поэтому мы не снимали друг друга». «Очень жаль. В полиции надеются, что родители б привезут ее фотографии». Отсутствие фото несколько замедлит поиски. Полицейские пытаются связаться и с твоей матерью тоже. Надежда в душе Викки боролась со страхом. «Но разве такое возможно? Зачем?» — спросила она. «Они не объяснили», — пожала плечами Клемонс. «Быть может, чтобы сообщить об аварии? Насколько мне известно, им этого пока не удалось». А вот родители Беа летят из Лондона в Испанию, откуда на пароме приедут в Марокко и там сядут на поезд. «Вы ведь меня не бросите?» — испуганно спросила Вики, чувствуя, что теряет почву под ногами. «Ну, конечно, не бросим», — заверил девушку Тео. «Только сперва нужно поесть», — сказала Клеманс. Это приготовила завтрак. Пошли с нами, а потом Тео отвезет тебя в больницу». Спустившись в квартиру Этты, они пошли на призывный аромат кофе, исходивший из открытой двери комнаты, где их ждала Этта. Сегодня на ней было длинное зеленое платье с черными ювелирными украшениями, и Викки подумала, что эта миниатюрная, похожая на хищную птицу женщина выглядит очень мило и отнюдь не кажется такой решительной. «Проходите!» Этта провела их на кухню. Они сели за старинный деревянный стол, вокруг стоял запах специй, въевшийся в стены за многие десятилетия приготовления пищи. На столе лежали свежие французские багеты, посыпанные сахаром магрибские пончики с фенш, марокканское миндальное печенье кхуриба, миска с инжиром, несколько сыров и выпечка с мягкими королевскими финиками ароматизированными цветками апельсина и смешанные с фисташками. Впервые за все это время Вики по-настоящему проголодалась, и пока Тео, Клеманс и Эта предавались воспоминаниям, жадно набросилась на еду, не прислушиваясь к разговорам представителей старшего поколения. Если родители Б уже выехали в Марокко, могло ли это означать, что Элиза, мать Вики, тоже отправилась в путь. В глубине души Вики надеялась, что мать приедет в Маракеш, и даже с удовольствием предвкушала ее приезд. Но что при этом будут чувствовать они трое Вики, Элиза и Клеманс? Ведь мать даже не подозревала о существовании Клеманс, так как Жак, скорее всего, ничего ей не сказал. Элиза давным-давно перестала говорить о Викторе а если о нем заходила речь, решительно меняла тему разговора. Тетки рассказали Викке о душевной опустошенности Элизы после казни Виктора и о том, как после его смерти она поклялась посвятить себя делу спасения мира. При этой мысли Викке тяжело вздохнула. И почему мать не смогла понять такой элементарной вещи, что спасение мира означает в том числе и участие в жизни собственной дочери? Покончив с завтраком, Клеменс, Тео и Вики вышли из дому, чтобы отправиться в больницу. Но не успела Вики сделать и пару шагов по пыльному переулку, как у нее скрутило живот, начался озноб, и чтобы не упасть, она оперлась рукой о розовую стену. Улица, завертевшись волчком, внезапно поплыла перед глазами. «Помогите!» — сдавленным голосом прошептала она – «Что случилось?» — встревожилась Клеменс. У Вики пересохло во рту и перехватило дыхание, кожа стала холодной и липкой. Сердце бешено колотилось, и его стук отдавался в висках. К горлу подступила тошнота, голова дико кружилась. «Помогите!» — взмолилась Вики, протягивая руку. Проходившая мимо женщина обернулась, уставившись на странную девушку. Вики согнулась пополам. Она словно издалека слышала, как бабушка что-то говорит. В груди возникла чудовищная тяжесть. Дыхание замерло. Она пыталась закричать, но только жадно ловила ртом воздух, дрожа как в лихорадке. Вики, ты в безопасности? услышала она голос Тео. Мы здесь. Присядь на корточки и зажми голову между коленей. Это все страх. Тео продолжал говорить спокойным, ровным тоном. И Вики сумела поднять голову. «А теперь посмотри вокруг. Где ты сейчас находишься?» «Я... не... я... не могу!» «Ты можешь?» «Медленно. Возьми меня за руку!» Чувствуя себя маленькой испуганной девочкой, Вики с трудом выдавила «В переулке!» «Хорошо. Сейчас мы немного пройдемся вперед и назад!» сказал Тео. Вики, не выпуская его руки, неуверенно выпрямилась, и они сделали несколько шагов. Отлично. А теперь ты можешь дышать? Вики мало-помалу удалось нормализовать дыхание. В конец измученная, она привалилась к стене. «Мне казалось, я умираю. Мне стало ужасно жарко». «Дорогая, что тебя так сильно напугало?» спросила Клеманс. «Все», — прошептала Викки. Список был ужасно длинным, всего и не перечислить. Она не переставала думать о Патрисе, о том, как он тогда наставил на Джимми ствол. Патрис мог прямо сейчас, притаившись в тени, целиться в них из пистолета. Мог планировать, как разделаться с Томом. Не исключено, что он уже убил Бэ. «Послушай», — ласково обратился к Викке Тео. У меня здесь неподалеку автомобиль. Переулок слишком узкий, на машине тут не проехать. Но до нее идти всего 2-3 минуты, а с остальным мы постепенно справимся. Я работаю над тем, как нейтрализовать Патриса. Мы должны уведомить полицию, возможно, прямо сейчас, хотя и чуть позже. Сначала мне нужно навести кое-какие справки, согласна? Думаю, да. «Ну, а через минуту мы поедем в больницу. Туда скоро прибудет мой человек, чтобы охранять вашего друга». Клеманс обняла внучку за плечи, и они медленно направились к машине. И хотя приступ паники миновал, Вики нервничала. Она знала, что Патрис был неподалеку, где-то там.